Глава четвертая. Добро пожаловать в рейд «Разрушенный перекресток». Задача — убить всех монстров. Умрете в рейде, умрете навсегда. Участники — 10 человек. Время — без ограничений. Спасибо за очередную подсказку о смерти навсегда, система. Будто я и не догадывался. В целом задача мне ясна. Пока не убьем всех до единого монстров, домой не попадем. Жестко, но справедливо и ожидаемо. Я знал, на что шел. Интересно, как много будет монстров и насколько большая у них сила. Первый этап начался. Ого, еще и этапы какие-то. Скорее всего, чем дальше, тем будет сложнее. Мои мысли тут же подтвердил очкарик, сказав, что в шутерах подобные механики он видел неоднократно. Ну, приступим. Находимся мы сейчас и правда на самом, что ни на есть, разрушенном перекрестке. Кое-где стоят раздолбанные машины, асфальт изобилует выбоинами и колдобинами, пахнет сыростью и бензином. В небе тускло светит солнце, от самых облаков и до земли протянуто еле заметное голубое поле. Заканчивается оно примерно в 150 метрах от нас, там, где дороги, расползающиеся в четыре стороны, устланы непроглядным туманом. За ним еле усматриваются невысокие дома, и на этом все. Строго ограниченная территория. Убежать дальше этих пределов не получится. И монстры, уверен, будут появляться как раз с тех краев. Оглядываю своих. В целом выглядят довольно бодро. Отметил бы только нескольких. Леру, которая уж слишком сосредоточена, Оксану, что хоть и не выказывает беспокойства, но взгляд выдает ее с потрохами... Ну ничего, еще немного, и она станет хладнокровнее. Ну и, наконец, Петрович. Самый радостный из команды. Будто он не в опасном рейде и совсем не старик, а ребенок, предвкушающий развлечения на аттракционах. Вот что экзоскелет животворящий делает. Даже Андрей не настолько счастливый. «Команда!» — повышаю голос. «Готовы?» «Как никогда!» Склабица Петрович, крутя в руках винтовку, словно акробатический снаряд. «Да», — спокойно кивнула Лера. «Готовы?» — сглотнув, негромко ответила Оксана. «Вот и отлично. И пока не нагрянули монстры, давайте разделимся». «Разделимся?» — нахмурился Леонид. «Это же самое глупое из решений. Ты разве фильмов не смотрел?» «Разделимся в пределах нескольких десятков метров», — качаю головой. «Монстры должны переть сразу с четырех сторон, а значит, надо распределиться между дорогами, не подпуская их к центру». «Верно», — кивнул Сергей. «Так и поступим». Итак, Я гляжу на своих, прикидывая, как лучше всего распределить команды. «Западную дорогу я возьму на себя. Оксана, ты остаешься в центре и лечишь всех по необходимости. В битве участия не принимай. Сергей с Петровичем выберете на себя восточную». Петя, Леонид и Андрей, хотя нет, не Андрей, Петя, Леонид и Кирилл, на вас северная, ну и на Алене, Лере и Андрее южная. Эй, возмущается Алена, а можно мне в другую команду, к папе, например, а то... Нет, нельзя, хмурю брови, да и некогда меняться, киваю вперед. Монстры уже поперли, так что приступайте. Если перестанете справляться, пишите в чат, или кричите, если неудобно писать. «Всеми силами удерживаете монстров подальше от центра дороги». «Вроде все». «А, точно. Всем удачи». Улыбаюсь я и бегу к западной дороге. «Быстрее!» Слышу подбадривающий голос Сергея, в котором снова пробудился солдат. А впрочем, он никогда и не засыпал. Судя по тону, кто-то не спешил к своим позициям. «Да, кстати, почему я распределил людей именно на такие команды? Сейчас объясню». Я, как самый сильный из присутствующих, спокойно справлюсь с одним из направлений в одиночку. Остальные бы только отвлекали. Петрович и Сергей – вторые по силе после меня, а по опыту, наверное, даже не уступают. Поэтому их всего двое, и они, уверен, выдержат напор монстров без особых проблем. С северной и южной командой ситуация чуть сложнее. Тут нужно понимать этих людей чуть тоньше, чтобы осознать правильность выбранного порядка. Начнем с северной. Петя, Леонид и Очкарик. На первый взгляд между Петей с Леонидом есть неприязнь, но за все время, проведенное с ними, я понял, что так только кажется. Их общение, как и сказал тогда в шутку Леонид, своеобразная любовь, дружеская и товарищеская, конечно. Они хоть и собачятся, но неплохо дополняют друг друга, а в подтверждение этому служат их поступки. Кто вызвался лечить Петю, когда его изрешители свинцом? Леонид, хоть и морщился, тем не менее взял на себя немалую ответственность и вернул здоровяка с того света. И подобное случалось не раз. Именно Леонид, пока я проходил рейд, вместе с Сергеем пошел на выручку Андрею и Пете, которых держали в заложниках вороны. Про Петю и говорить нечего. Он всегда защищал Леонида, несмотря на любые опасности. Да и знают они друг друга уже очень и очень давно. В общем, этот дуэт максимально удачный. Что же до очкарика? Его я присовокупил к северной команде в том числе и потому, что в южной он будет действовать хуже. Причина? Она в том, что он влюблен в Алену. А исходя из его застенчивого характера, находясь он во время битвы рядом с ней, будет вести себя скованно, постоянно поглядывать на объект своего обожания избиваться. Поэтому с Леонидом и Петей ему будет намного лучше. Плюс ко всему, Леонид, прокачав уровень, теперь может воровать способности посильнее. То есть цепная молния очкарика придется как нельзя кстати. Ну и, наконец, южная команда. Лера, Алена и Андрей. Сначала коснемся Андрея. Можно подумать, что ему не место рядом с Лерой, потому что он станет мяться как очкарик. Ведь рыженькая ему безумно нравится. Но Андрей не такой. Скромности в нем катастрофически мало, и находясь рядом с объектом обожания, он, напротив, станет доказывать, насколько он крут, то есть выложится на полную и убьет по максимуму монстров, чтобы выглядеть в глазах Леры героем. А что насчет Алены и Леры, разве они не передерутся из-за взаимной неприязни? Хотя о неприязни Леры к Алене я не уверен, но вот в обратную сторону она определенно присутствует. Так вот. Разве такой дуэт можно считать удачным? И я уверен, что да. Дело здесь в соперничестве. Как минимум, Алена по отношению к Лере испытывает это чувство слишком обостренно, всегда пытается показаться лучше, чем она. А значит, что в битве против монстров Алена покажет все свои умения и постарается превзойти Леру. Рыженькая, надеюсь, будет поступать точно так же. Ну а теперь, когда мы разобрались с командами, можно приступать к монстрам. Шаг сквозь тень. На нас от туманных сгустков пёрли зомби, мой любимый расходный материал. Но оно и не удивительно. Если количество и сила монстров будут возрастать постепенно, то для первого этапа серокожие годятся как нельзя лучше. Первые десять, выбредшие из тумана, за мгновение лишились голов. Пока что все очень просто. Но расслабляться все равно не стоит. Тем более, что эти зомби, которых я убил, были не самыми слабыми. Головы, конечно, разлетались только так, но разница с теми болванчиками, что бродили по деревне, ощущается. Шеи чуть крепче, размеры больше. О, а вот и следующая десятка подоспела. Шаг сквозь тень. Времени потрачено ровно столько же, но усилий хоть и на капельку, но побольше. «Да, теперь очевидно, что с каждой волной монстры становятся все сильнее и сильнее. В освободившееся время гляжу назад, проверяю, как там дела у остальных. И дела эти пока что идут прекрасно. Сергей с Петровичем расправились с монстрами почти одновременно со мной. Лера, Алена и Андрей, как и Леонид с Петей и Очкариком, чуть позже. Оксана стояла в центре дороги, постоянно оглядываясь. Лечить было некого, но это совсем не значит, что ей стоит помогать остальным с убийством монстров. Даже, я бы сказал, строго противопоказано это делать. Целителю нужно беречь силы, и ману, и физическую тоже. Тех, кто может наносить урон, навалом, а вот лекарей катастрофически мало. Так что пусть отдыхает. Уверен, уже скоро ее силы нам очень понадобятся. Но надеюсь, что не мне». Ибо исцеляющая рубашка, доставшаяся с графа лесного Ктухуса, и так отлично должна помочь. 1% процент восстановления в секунду – это не хухры-мухры. Групповой бонус увеличения скорости использовать пока рановато. Думаю, приберегу его для врагов посильнее. Может, даже для босса. Если такой, конечно, появится. В числе следующих врагов оказались не только серокожие. Помимо них, плотной толпой от тумана бежали и орки. Да не с голыми руками, как это часто бывает, а с большими топорами. Мордастые, плечистые, из ноздрей у них валил пар, а изо рта от рева разлетались слюни. Но это оказалось не единственным сюрпризом. Зомби. Те пятеро, или как это сказать, в общем, те серокожие, что бежали вперед, чуть поодаль от зеленых, были слипшимися. Лишь по количеству голов я понял, что их пять а телом, кривым и косым, они пользовались одним. Ног и рук, правда, чересчур много, но... Пробежав рядом с этим уродливым мутантом, одним резким движением отрубаю сразу пять голов, перекатываюсь в сторону, а асфальт прошибает тяжелый оркский топор. Да, серьезные ребята. Если бы мне в первый день после пробуждения встретился один из них, чувствую, червей бы уже кормил. Но сейчас не первый день. Шаг сквозь тень. Особо не напрягаясь, умерщвляю и орков. Интересно, кстати, что орки никак не реагировали на зомби, хотя обычно это не так. Все монстры сразу бежали на меня. В выдавшийся перерыв снова гляжу на остальную команду. Волноваться не о чем. Вон, очкарик поджарил последнего монстра, и больше их не оставалось. Радует, что трупы тут же исчезали. Не сгнивали в ускоренном темпе, а именно что исчезали. Ну, давай уже, удиви меня хоть чем-нибудь. Лениво бросаю я, обращаясь не то к системе, не то к самому себе. Резать этих слабосильных и безмозглых довольно скучно. Я их уже столько перебил за свою недолгую жизнь, что это кажется обыденнее, чем зубы почистить. О! Выпячиваю глаза от удивления и пячусь, глядя в туман. Неужели меня услышали? Нет, это были не орки или зомби, не гигантские тараканы и даже не лесные ктухусы. Это кролики. Да-да, кролики. Но не те, что всплывают в голове у нормального человека, который слышит это слово. Эти кролики, может, раз всем больше обыкновенных. Мясистые, весом, наверное, солену. Бурые, с ярко-красными кровавыми глазами. А что насчет когтей? С такими серпами впору с жатвой заниматься, а не по полям-по полям прыгать. Про клыки вообще молчу. Саблезубые тигры, а не кролики. Причем из тумана выбралась сразу целая толпа этих кровожадных ублюдков. Не десять, как в прошлые волны, а точно больше двадцати. Появилось желание спрятаться, активировав невидимость. Но эту идею я тут же отбросил. Подозреваю, что кролики довольно прыткие и быстрые. А значит, если они не изберут целью меня, то непременно бросятся дальше в поисках добычи. Как Саня. А так как переловить я их всех не успею, то подвергну ее большой опасности. Ну Вот дерьмо. С остальных сторон кроликов перло не меньше, чем с моей. Ну, просил чего-то поинтереснее, получай. «Нужно быть поосторожнее с желаниями». Кролики, звонко стуча челюстями, пока что осторожно прыгают вперед. Но как только замечают меня, начинается самое интересное. «Шаг сквозь тень». Телепортируюсь за спину к одному из ублюдков, уклоняясь от когтей другого, и атакую в спину ножом. Тела этих жирных существ хоть и крепкие, но моих лезвий все-таки не выдерживают». Одним ударом я разрубаю кролика пополам и с полученным бонусом скорости устремляюсь к другим. Они летят на меня, кажется, со всех сторон. Какой-то дождь из кроликов. Не без проблем уклоняясь от когтей и клыков, я разрубаю шерстяные тела пополам, вспарываю им брюхо, отрезаю головы. Одежду и асфальт забрызгивает густой бордовой кровью. Кружу по дороге со вскинутыми руками, не останавливаясь ни на секунду. Проворные зверки все пытаются загрызть меня, но не получая желаемого, а получая удары лезвием, рычат и визжат. Хе, все-таки это довольно весело. Из-за постоянной опасности и необходимости активно двигаться, в голову ударяет адреналин. Хочешь моей плоти? Получи! Хочешь пустить человеческую кровь? Попрощайся с шерстистой мордой! Но веселье, как и все в этом мире, заканчивается. Провозившись с кроликами около минуты и перебив их всех, я удовлетворенно вздыхаю. Услышав истошный женский крик, резко оборачиваюсь. «Вот черт!» «Петрович, кральчатина Улыбаясь, бросает через плечо Сергей. Он стоит чуть сбоку от дороги, метрах в десяти от тумана. Старик же пристроился возле покореженной легковушки. Еще чуть дальше. Положив винтовку на бампер, он смотрит в прицел. «Ага, вижу. Давно мы с тобою на этих ребят не охотились. Только они какие-то здоровенные, — пятится Сергей. Встреть я таких пару месяцев назад, ой, как перед мужиками бы добычей хвастался. А я бы на стену такую тушку повесил в качестве тра. «Охренеть они, шустрые!» Бросив вперед гранату и чуть отбежав назад, кричит Сергей. «Смотри, чтоб ни один мимо нас не проскочил!» «Меня об этом просить не надо!» — ухмыляется старик. «Кролики-убийцы!» — испуганно бурчит очкарик. Он снял с себя очки и быстро протер их об куртку. Будто это что-то могло изменить. На девочке, обратно и осознав, что кролики никуда не делись, он хрустнул пальцами и пустил вперед цепную молнию. Врезавшись в монстра, заряд перекинулся еще на трех прыгающих рядом. Запахло горелым, и кролики с обуглившейся шерстью попадали на асфальт. Петя! кричит Леонид, готовясь повторить за очкариком. К себе их примани! Нельзя, чтобы они дальше ускакали. «Сказано, сделано!» — восклицает здоровяк, а после издает свой коронный клич и со слегка подсветившейся красным кожей кидается вперед. Кролики, до этого момента прыгающие в разнобой и к разным целям, всем скопом устремляются к нему. «Сюда, мясо на ножках!» — склабится здоровяк и наотмашь крутит лопатой. «Давно я не ел кроличьего мяса. Надо будет парочку туш с собой прихватить!» «Дурак ты! Они исчезают сразу после смерти!» Произносит Леонид и пускает вперед цепную молнию. «Нельзя пустить их к твоей маме!» Обеспокоенно говорит Лера и разрезает сразу двоих кроликов водной струей. «Да ну! Самая умная, что ли! Я и так это знаю!» «Сдохните!» Алена выставляет ладони и сразу пять кроликов сметает острейшими зелеными осколками. «Девочки, не ссорьтесь вы так!» Лукаво улыбается Андрей, и щуре глаза пистолетами в кроликов. «Блин, быстрые падлы!» Поняв, что меткости ему не хватает, парень решает приблизиться к основной массе кроликов. «Кусайте меня! Ну, кусайте! Я ничего не боюсь!» Хорохорится он, попутно отстреливая крольчатину. Пистолет, который Зодиак отдал ему, с помощью своей способности клонировал Сергей. Теперь у Андрея было две, как он говорил, вундервафли. Выставив их перед собой, он стрелял в кроликов с расстояния не больше пары метров. А -а «Ай!» — вскрикнул Андрей, когда один из монстров вцепился ему в руку. Но поняв, что крик вышел чересчур громким и его могла услышать Лера, он сделал вид, что ему совсем не больно. Невозмутимо покашлял и прострелил рычащему, да все сильнее прогрызающему плоть кролику голову больно блин прошептал поморщившись андрей и покосился на леру таня обращала на него никакого внимания была занята делом да я вас голыми руками прыгуны долбаные иди сюда на сразу три кролика что хотели наброситься на него застыли на месте из клыкастых пастей повалила пена а мохнатые тела затряслись больно вам больно а вот мне не капли «На самом деле я сейчас взвою». «Спать!» – проорал Андрей и со всей силы сжал кулаки. Кролики, застывшие перед ним, попадали. «Нет!» – раздался вдруг Аленин крик. «Андрей, лови их!» Парень обернулся и увидел, как сразу три кролика, перескочив девушек, скачут в сторону Оксаны. «Блин!» – воскликнул Андрей и спешно начал перезаряжать пистолеты. Заклинание заклинанием он бы уже не дотянулся, но так и еще оставался шанс. Что водная струя, что осколки Алены пролетели мимо, и кролики продолжили прыгать дальше. В какой-то момент, будто сговорившись, они залетели на крышу серого джипа и получше оттолкнувшись, взмыли ввысь. Подлетев не меньше, чем на пятнадцать метров, устремились прямо к Оксане. «Они наверху!» Что есть мочи, возопила Алена. «Спасите маму!»